Глава 37. Стой, закричала я, когда мешка замахнулся топором, чтобы отрубить утопцу топцу руку. Мужчина замер с поднятым вверх оружием, а водяной демон громко зашипел и испуганно отшатнулся. Он быстро дополз до озера и сел на дно. Над поверхностью торчали его костлявые колени и деформированная грудь. Он закрыл лицо тощими дрожащими руками и начал всхлипывать, скривив серые губы. Я вздрогнула, увидев его жёлтые острые зубы. Существо закрыло глаза, словно это делало его невидимым. На него было больно смотреть. "Это утопец", рявкнул Мешка. "Он служит богам. Мы должны его убить". Он схватил меня за руку и потащил за собой. Я вцепилась в рукав его рубашки, не давая ему ухватиться обеими руками за рукоять топора. Это мой сантехник. После этих слов наступила тишина. Даже утопец перестал подвывать. Теперь он беззвучно плакал. Это твой сантехник? Процедил Мешка. «Ну, вроде да. Это Пандарк, театрально прошептала я. Недавно он чинил мне стиральную машину в Кельце. Утопец словно ждал этого момента. Он вскочил на ноги, поднимая фонтан воды. Вскинул вверх руки и широко улыбнулся. Да, да. Хорошо, что вы меня вспомнили. Это я. Я прекрасно помню эту стиральную машину. Совершенно новая модель. Красивый, чистый барабан. Совершенно никакого налёта. Проблема заключалась в трусиках, которые попали в слив. Да, да, да. Вы проделали отличную работу, попыталась я прервать его, чтобы он не наговорил лишнего. Это были очень красивые кружевные трусики, продолжал он. По-моему, в наши дни это называется стринги, если я не ошибаюсь. Ну вот, слишком поздно. Я уже опозорена. Это были не мои трусики, а моей соседки по квартире, быстро пояснила я. Мешка не опускал топор. Он был готов к атаке. Как его имя? спросил он. Пан э Дарек. Так звали последнего жителя деревни, утонувшего в Белянянке. Да, да, это был я. Воскликнуло существо и небрежно махнуло рукой, словно его смерть была каким-то пустяком, о котором не стоило беспокоиться. Знаете, я возвращался домой после работы. Работа сантехника очень тяжёлая, очень. Уверяю вас, чтобы полегчало, нужно время от времени отпрокинуть стаканчик. Его грудь сотряс приступ хриплого смеха, который перерос в мокрый кашель существо сплюнуло мокроту в озеро. Здоровье ради, понимаете, невозмутимо продолжал он. И как-то так темно было, когда я возвращался. Кажется, я упал. Признаюсь, честно не помню. Ну ничего страшного. А почему вы стали утопцем? спросила я вежливо. Не разговаривай с ним, прошипел Мешка. Здесь есть какой-то подвох. Его послали боги. Уверен, он хочет навредить тебе. О, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, Повторял Пандарак, словно его заело. Мешка вошёл в воду. Утопец, ростом ниже мужчины, по меньшей мере на полметра, тут же окаменел. Казалось, он не мог бежать. Глаза у него засверкали, как у кошки, и вытаращились при виде топора лезвие которого приблизилось к его выступающему нервно подёргивающемуся к КДК. Да, да, да, да, да. Он быстро сменил показания. Меня прислал Световид. Зачем? рявкнул Мешка. Он схватил утопца за жирные патлы на голове и вытащил на берег, не обращая внимания на его стоны и протесты, дёрнув так сильно, что в руке остался клок чёрных сальных волос. Мешка с отвращением отбросил его в траву и пнул существо, которое покатилось по берегу. Я отступила, удивлённая ненавистью, которую мешка питал к бедному пану Дарыку. Мужчина уперся ногой в его тощую грудь и замахнулся топором. Не надо, потрясённо прошептала я. Он посмотрел на меня. Из его холодных голубых глаз Чуть ли не стальные искры сыпались. Это был совершенно не тот человек, с которым я только что целовалась в озере. Это демон. Не нужно его жалеть, процедил он. Будь он хорошим человеком, он бы не стал утопцем. Он не заслуживает жизни. Не тебе это решать, я положила руку ему на плечо. А кому? фыркнул он. Богам? Это они создали его потехи ради. Существо начало всхлипывать. Он снова прикрыл ладонями глаза, будто надеясь, что благодаря этому мы исчезнем, как дурной сон. Утопец явно не ожидал, что когда-нибудь в своей загробной жизни он будет так бояться. Демонами становятся злые люди, прорычал Мешка и сильнее надавил на его грудь. Хорошие попадают в нафть. Световид. Световид, мой создатель, пискнул утопец, убирая руки с лица. Он велел мне следить за тобой. Я подошла ближе. Продолжай, сказала я. У него есть к тебе предложение, от которого невозможно отказаться. Если ты отдашь ему цветок, он обещает тебя пощадить. Я глухо рассмеялась. Он может и пощадит, Но уж точно не Велес. Велес уже сделал тебе такое же предложение? спросил Пандарок. Это трудно назвать предложением. Святовит обещает подарить тебе жизнь. А спасёт ли он меня от гнева Велеса? Мешка бросил на меня быстрый взгляд. Ему не нравились эти переговоры. Отправляйся на встречу с моим господином. Он появится, когда ты придёшь, священное дерево. Ты должна прийти к священному дубу. Поговори с ним. На лице пана Дарака появилась широкая улыбка. Мой спутник прорычал себе под нос какое-то ругательство и сильнее надавил ногой на грудь серого существа. Тот заверещал от боли. Мешка был крупным мужчиной, а просвечивающие сквозь полупрозрачную кожу ребра утопца крепкими совсем не выглядели. Казалось, в любой момент они могут переломиться, как спички. Леший служит Святовиту, сказала я, вспомнив дубовую ветку, которую я нашла возле водоёма. Видимо, это он сказал ему, что мы здесь. Это место больше не безопасно, согласился Мешка. И что теперь? Нужно уходить. А как же он? Я указала на утопца. Мы должны его убить. Он ведь не причинил нам вреда, запротестовала я. Но наверняка собирался. Без всякого предупреждения мешка замахнулся топором и вонзил его в землю прямо у щеки утопца. Существо начало пищать и извиваться под его ногой, но освободиться не могло. Близость железа заставило его лицо дымиться. Я заворожённо наблюдала, как на коже появляются серо-розовые волдыри, наполненные жёлтой жидкостью. Видимо, топор его обжигал. "Говори!" крикнул Мешка. "А иначе я отрублю тебе голову". "Нет, нет, нет. Говори. Я, говори!" У меня был приказ её убить, если она не пойдёт со мной к священному дереву, зарыдал бывший сантехник. Я должен был её утопить. Тогда никто не получил бы цветок. Равновесие было бы сохранено. Видишь? Мешка мрачно посмотрел на меня. Боги вовсе не милосердны. Они не собираются вести переговоры. Неважно, на чью сторону ты встанешь, они всё равно тебя убьют. Я поняла, что он имел в виду. Кроме него у меня, видимо, не было никаких союзников. Все хотели волшебный папоротник или мою голову. Видимо, боги не возражают, что следующего цветения им придётся ждать ещё тысячелетия. Важнее сохранить статус-кво. Мы должны его убить. Нет, я покачала головой. Гося, Его смерть ничего нам не даст. Он бы так не терзался, прежде чем тебя утопить. Я взяла мешка за руку. Святовит не оставит убийство своего слуги без внимания, если он так безжалостен, как ты утверждаешь. Мы не должны его наказывать, сказала я. Оставь его. Давай покинем это место. Здесь больше не безопасно. Утопцы сотрясали судороги. Мешка выхватил из земли топор и медленно отошёл назад. Пандарок только этого и ждал. Он раком пополз к воде, ни на мгновение не спуская с нас глаз. Коснулся больной щеки и размазал по ней липкую субстанцию со своих волос. "Спасибо тебе, шептуха", пробормотал он. "Спасибо. Я обещаю, что никогда этого не забуду". Я мысленно поморщилась. Не знаю, правильно ли мы поступили. Пан Дарак был водяным демоном, поэтому, наверное, не следует относиться к нему как к человеку. Интересно. Приняла ли бы Баба-Яга такое же решение, что и я? Она вроде бы испытывала симпатию к большинству сверхъестественных существ. Или же на её тёплые слова и блюдце молока могли рассчитывать только безобидные прибожки. Пришло время обратиться к ней за помощью. Наступил рассвет. В кронах деревьев запели пробудившиеся ото сна птицы. Розовые лучи осветили бледную кожу утопца, которая от этого казалась ещё прозрачней. Сквозь неё просвечивала сетка мерно пульсирующих синих прожилок. Утопец зашёл в озеро, и вода вокруг него словно вскипела. На поверхности появлялись и лопались с шипением пузыри. Прежде спокойная гладь пошла рябью и засверкала на солнце. Существо погрузилось до середины бёдер. "Иди к Световиту», — сказал он напоследок. "Может, у него получится тебя спасти". Утопец указал на мешка длинным пальцем. Этот наверняка не сможет. Он не приносит счастье женщинам, которых должен защищать. Как в замедленном кино, он начал опускаться под воду, глядя прямо на меня. Дно словно уходило у него из-под ног и засасывало демона всё глубже. Как только он исчез под поверхностью, вода успокоилась. Через мгновение на ней не было ни единой морщинки. Я подошла к мешка и схватила его за руку, в которой он продолжал сжимать рукоять топора. Почувствовала, как напряжённые мышцы расслабляются под моим прикосновением. "Видимо, Вурдалак не единственная моя проблема", сказала я. "Теперь уже нет", согласился он. "Нужно идти к шептухе. Нам одним не справиться. Как знаешь, буркнул мешка. Я почувствовала, как его мышцы снова напряглись. Иногда он напоминал мне разъярённое животное, которое только и ждёт, чтобы броситься в атаку. Тогда в нём просыпался жадный до сражений догомы. Может, она знает то, чего мы не осознаём, попыталась я успокоить его. Она не невыражея, но с богами разговаривает чаще, чем он. Может, Сворожец что-то ей рассказал? Мешка потер лицо и тяжело вздохнул. Только сейчас я заметила темные круги под его глазами. Наверное, он устал еще больше, чем я. В общем-то ничего удивительного. Это он копал могилы последние несколько ночей. Мы медленно двинулись к хижине. Я мечтала только о том, чтобы хоть на минуту прижаться к подушке и поспать. Я ей не доверяю, бросил Мешка. Понимаю, но не уверена, что у нас есть выбор, примирительно сказала я. Здесь небезопасно. А у Бабы-Яги думаешь, безопасно? Не знаю. Мне кажется, её дом неплохо защищён от нежелательных гостей. Перед глазами стояла белая комната, в которую не могли проникнуть прибожки. Она отлично демонстрировала, что шептуха знает своё дело. Как знаешь. Всё будет хорошо, попыталась я неуклюже его утешить. Мы справимся. В ответ он криво и неубедительно мне улыбнулся. Днём поедем к шептухе, скомандовала я. «Может, она подскажет нам какой-нибудь способ быстрее найти Вурдалака? Как бы она тебя не предала, сомнением мнением произнёс он. Она разговаривает с богами. Существовала такая вероятность, но я не хотела об этом думать. До сих пор шептуха была для меня опорой. К тому же она предупреждала меня о мешке. Я взглянула на него. Он не доверял ей, а она ему. А кому доверять мне? Я задумалась, что имел в виду Утопец, когда упомянул, что мешка не приносит счастья женщинам, которых должен защищать. Спрошу его об этом, когда мы немного отдохнём, и он будет в настроении поделиться чем-то сокровенным. Ещё раз взглянула на озерцо через плечо. Больше никогда в нём не искупаюсь. Да что уж там, даже руки в нём мыть не стану. Меня передёрнуло, когда я представила покрытые отвратительной слизью волосы водяного демона. И он с этой гадостью на голове погрузился в воду. Наверняка он испортил озеро. Я кое-что не понял. Ты говорила, что утопит сантехник? Да. Недавно у нас в квартире в Кельце сломалась стиральная машина. Слава вызвала сантехника. По заявке пришёл этот мужчина. И тебя это не удивило? Тогда он так не выглядел. Я покачала головой. Кожа у него была нормального цвета, да и вел он себя совершенно обычно. К тому же он устранил поломку. Я не думала, что Святовит подошлет ко мне фальшивого сантехника. Я вздрогнула. Шептуха была права. Меня окружали тайно наблюдавшие за мной слуги богов.